Следующим утром Тонечка долго пыталась сообразить, какой нынче день, но не сообразила. О том, что можно заглянуть в телефон, и он всё покажет, она как-то позабыла. Сорудив завтрак, она постучала Родиону. "Вставайте, обезьяны, пойдём в ветеринарную аптеку искать. Хорошо бы ещё всё осознать, какой нынче день, ведь нужно посещать онлайн-уроки. Сколько они их уже не посещают?" А дочери ты когда в последний раз звонила? Онлайн. Осведомилась мама, Марина Тимофеевна, в тоннечкеной голове. А мне? А муж твой чем занят? Ты не в курсе? Не в курсе. Не в курсе я, вслух ответила тоннечка с раздражением. Конечно, она кругом виновата. А всё малодушие и эгоизм. Вот и сейчас вместо того, чтобы засадить Родиона за учёбу, Она собирается искать аптеку, чтобы спасти его собаку от воображаемых клещей. Ещё ей непременно нужно зайти к отцу Илариону и повидать дядю Арсена. В общем, много всего, не до уроков. На завтрак была яичница, которую Родион обожал. Тоничка тёрла на крупной тёрке картофелину, жарила тонкие стружки в масле, добавляла сосиски и разбивала три яйца. Она была уверена, что если бы жарила 6 Редён был бы ещё более счастлив. А где тут ветеринарная аптека? С набитым ртом спрашивал Лурдион. Как мы её искать будем? Прожуй, а потом говори. С набитым ртом говорить неприлично. Мы спросим у людей, и они нам всё расскажут. Ты думаешь, здесь есть? Ну, конечно, есть. Здесь должна быть обязательно. Почему обязательно? Не фыркай, когда пьёшь чай. Это же не лошадь. Здесь ветеринарная аптека нужна не столько кошкам и собакам, сколько коровам и курам. Лошадям вот тоже нужна. Люди держат животных, им витамины необходимы, лекарства всякие. Так что я уверена, аптека есть. Курам? Усомнился рыдён. Лекарства? Представь себе. Она сунула в рюкзачок маски и перчатки. В последнее время Она то и дело забывала о карантине, как и об онлайн-уроках. Велела мальчишке надеть на бусю ошейник и пристегнуть поводок. И они отправились. Окна в Сашином доме стояли нараспашку, хотя было совсем не жарко. Тонечка даже натянула на кудри капюшон. «Родион!» — велела мачеха. «Сбегай, посмотри, у Саши все в порядке?» Родион ринулся было к калитке, но тут хозяйка выглянула из окна. «Привет! сказала она, жмурись от холодного солнца. Вы куда? Мы в ветеринарную аптеку, отчитался Родион, чтобы буси не покусали клещи. Зачем ты окна открыла? спросила Тонька. Душно. Ты не заболела? Нет. А Фёдор нашёлся? Нет. И не звонил? «Тонечка, — сказала Саша, — ступай себе с Богом в ветеринарную аптеку. Я еще к отцу Илариону хочу зайти. Саша высунулась еще больше. «Зачем?» «Я тебе потом расскажу», — мстительно пообещала Тонечка, которую послали в аптеку. «Ты вечером придешь?» «А вы до вечера ходить будете?» Тут московская сценаристка засмеялась. «Тонечка, — сказал Саша, — ступай себе с Богом в ветеринарную аптеку. Они стояли с Родионом посреди Заречной и перекликались через всю улицу с соседкой, которая наполовину торчала из окна. Ведь так и положено в городе Дождев. Наверняка майор Мурзин не нашел бы в этой сцене ничего ненавистно московского. «Саш, мы мигом! Я просто тесто завела по новому рецепту с коньяком. Долго будем ходить, оно перестоит». «А что ж ты мне не сказала, что плюшки будут?» запрочитал Родион. «Я бы заранее радовался». Тонька махнула Саше рукой, и они отправились дальше. Никого из встречных Тонька специально не стала расспрашивать. Она была уверена, что ветеринарная аптека найдётся сама, где-нибудь за поликлиникой и участком. Буся на розовом поводке трусила рядом с мальчишкой, как настоящая большая собака. И парочка выглядела комично. Длинный, худой, нескладный Родион, широко шагающий на тощих, стрекозиных ногах, и рядом с ним крохотная, ушастая чепуха. Родион делал один шаг, а Бусе в это время десять. Так они и шли. На крыльце Рублевочки толпились какие-то тетки, громко разговаривали и замолчали, завидев Тонечку с Родионом и собакой. «Добрый день!» — поздоровалась вежливая Тонечка. Тетки в разнобое ответили, а потом одна сказала, «Ты глянь, Валеш, каких кресюков на веревке водят!» «Скоро тараканов будут водить!» «Да погоди ты!» Валюша, та самая с почты, как колобок, скатилась по ступеням и подкатилась к Тонечке. «Хорошо ли вчера Лидию Ивановну-то проводили? По-человечески!» заговорила она. «Даш Колька мой сказал, хорошая, мол, женщина была». «Коля, ваш сын?» удивилась Тонечка. «Который нас иногда подвозит?» «Мой! А чей еще?» В свою очередь, удивилась Валюша. Ой, родитина, а в голове ветрило. Хорошо хоть на машине выучился, зарабатывает мал-мала. Слушай, а, а внук-то ейный, старухин-то, убивается за бабкой или готовый дело в Москву смотался? По-моему, нет, сказала Тончка. По-моему, не смотался здесь где-то. Валюша махнула на неё рукой. Да чего там? Все уж знают, что он с соседкой твоей живёт, с Холомонкой. Почему охламонкой? Так у нее и муж, — выпалила Валюша. Такой хороший мужик, обходительный. Мой-то, пока за драку не сел, ему и в забор поправлял, и валуны на участок возил, и сруб колодезный ладил. Она-то все в доме сидела, видать, красоту наводила. Но все ж таки иногда показывалось, а он муж на участке вместе с мужиками колотился, на равных. Муж? провермотал тончко. Муж объелся груш. И не объелся ничего, а хороший мужик, говорю. Давно она с бабкиным внуком ты крутит. Я не знаю, Валюша. Вы мне лучше скажите, ветеринарная аптека есть у вас? Как-нибудь есть? Мим почта наш пройдёшь, потом ещё малость мостик перейдёшь, тут она и будь тебя аптека по правую руку, сразу за мостиком. Спасибо. Не, а ничем. А что внук разыскал, молодец. Хоть от пели по-людски отслужили. Тонь, сказал Родион, когда они пошли дальше. По-моему, Саш хороший. Ты не слушай никого. Это настолько совпадало с Тонечкиными мыслями, а она опять мечтала, вот бы Саша оказалась хороший, они бы тогда дружили. Что от неожиданности Тонечка взяла его за плечо. Что такое? Ничего. Ты на удивление проницателен. Мальчишка неловко погладил её руку у себя на плече. Они опять пошли. "Когда рисуешь?" начал он. "Всегда получается не то, что хочешь, а то, что есть на самом деле". "Как так?" "Ну, вот я хочу нарисовать красиво, а выходит урод какой-то. Или собаку нарисовать доброй, А получается, страшная собака. А Саша сразу получилась красивой и доброй. Ты же видела? Видела, согласилась Тонечка. Ну вот, подытожил Родион. Она такая, добрая и красивая. Интересная теория. Да и не теория, а так оно и есть на самом деле. Ты поэтому нас не рисуешь? Спросила мачеха. Ни меня, ни отца. "Боюсь, что мы окажемся не такими, как тебе хочется." Родион засопел. Матиха понимала его слишком хорошо, даже то, что он прятал. Особенно то, что он прятал. Его это немного пугало. Они миновали барак поликлинику, а потом и участок. Лёнька стоял на крыльце, подперев в плечом столбушек и пялился в телефон. "Вот", сказала Тонька назидательно. Не возьмёшься за ум, ну, в смысле, уроков. Станешь как этот тип. Будешь всю жизнь с обустями подпирать и в телефоне шарить. Да ну, протянул Родион, которого телефон решительно не интересовал, а интересовали карандаши и краски. Что там интересного-то? Я лучше рисовать буду, тоненько вздохнула. Воспитательно-нรรвоучительная атака захлебнулась. Да ей и не хотелось воспитывать, а хотелось разговаривать. черется на солнце, раздумывать, когда придёт тепло, посматривать на потешную маленькую собаку, которая шла как большая, шагать по тротуару, непременно здороваясь с редкими прохожими. Лень, малодушие и эгоизм всему виной, права, мама. Они перешли мостик. Чугунные витые решётки были густо увешаны ржавыми замками с надписями: Лёха плюс Лена. с царапанными сердцами. Внизу шумел сердитый всколокоченный ручей. Они остановились и немного посмотрели в воду. Буйка тоже просунулась меж чугунными завитками и свесила голову вниз. Если снимут карантин, сказала тоненько мечтательно. Папа отвезёт нас в Бухару. Мы его попросим. Вот где тебе понравится. Там такие орыки, карагачи, речки мелководные, и очень шумные, потому что быстрые ледяные текут с гор, тащат с собой камни, а из расцы какие на мечетях, а сады? Где это, Бухара? Темень ты необразованная родька, в Узбекистане. А туда можно взять собаку? Ты мне надоел со своей собакой. Конечно, можно. Тогда поедем. Тонька засмеялась, и они пошли дальше. Как хорошо идти по весенней улице без перчаток и ненавистной маске и мечтать о Бухаре. Ветеринарная аптека действительно оказалась сразу за мостиком. Кирпичный домик, синие ворота, вывеска «Вет-помощь». Они поднялись на невысокое в три ступеньки крылечко, Тонечко сунула Родиону перчатки и маску и велела облачиться. В помещении без этого нельзя. Внутри с правой стороны была стойка со стеклянной витриной, а с левой — три видавших вида стула. На одном из стульев боком сидела какая-то тётка в очках на кончике носа и читала длинную инструкцию. У стойки стоял водитель Коля и болтал с парнем за прилавком. "Что, тонь?" обрадовался Коля. "Здорово. Вы чего? Решили своё недоразумение усыпить? Надоело?" И засмеялся от души. Тётка поверх очков взглянула неодобрительно. Радион подхватил бусину на руке, всем своим видом демонстрируя, что готов ради неё броситься под танк. Нам нужны капли на холку от клещей и блох, твёрдо сказала Тоньчка. Да и её, если блоха отсапмет, она со страху сразу коньки кинет. Ничего она не кинет, пробормотал Родион. Он стал весь красный. Не пойму я, пожалуй, вот с тёткой с инструкцией. Есть в составе дрожжи или нет? Давайте я вам погляжу, тёть Марусь, предложил парень из-за прилавка. Вроде должны быть. Родион с собакой на руках рассматривал витрину. Взгляд у обоих был сердитый. Вот же написано. Дрожжи пивные натуральные. Тётка обрадовалась. Спасибо тебе, Егорёк. Давай, тогда мне три упаковки. Парень заглянул под прилавок. Только две остались, тёть Марусь. Может, там заказать? Мы под заказ возим. Давай две. А ещё пару закажи. Смотри, сказал Родион тончке. Витамины для просяд. А я тебе что говорила? Наверняка и для лошадей есть. А вы лошадь держите? С недоверием спросил Игорёк. Для лошадей лучше не у нас. А на конюш не брать, они больше разбираются. Тонечка улыбнулась. Лыш, идей не держим. Нам нужно собаку от клещей обработать. Они из Заречной, пояснил Коля, словно название улицы должно было всё объяснить приятелю. И на самом деле объяснила. А-а-а, протянул тот. Понятно. Какую же траву, Костя, то и дело. Какие у вас клещи? Нам на всякий случай. Вдруг мы на охоту соберёмся. На лесу пойдём. Парни переглянулись, Танёчка была абсолютно серьёзна, Родион с бусией уже готов смеяться. На охоту? переспросил Игорёк с явным затруднением. Так есть препарат или нет? Есть. И парень выложил на прилавок коробочку. А у вас лицензия, что ли? Какая лицензия? На охотничьи. Конечно. подтвердила Тонечка, не моргнув глазом. «И оружие?» «И оружие?» «Как без оружия? Наху-то?» «И ещё вот эту штучку дайте нам, пожалуйста, для когтей. Будем когти стричь». «И мы ещё и когти стригут», удивился Коля. «Вон у нас на дворе кобель. Ему когти сроду никто не стриг». «Собаки разные бывают», объяснила Тонечка. «Как и люди». «И на что она нужна такая?» Она наш друг, сказала тоненько твёрдо. Сколько мы должны? Они заплатили и вышли на улицу. Усыпить, пробормотал Родион. Идиотизм. А ты сразу копытами бить, упрекнула Мачха. Тебе глупости говорят, и ты в ответ говори. Шутка самое лучшее оружие. Родион покрепче прижал бусы к себе. словно давал понять, что ей ничего не угрожает. Как он будет жить, подумала Тонька жалосливо, если обыкновенные неуклюжие глупости приводят его в такой ужас. Нет, срочно нужно вызвать мужа, чтобы он принялся за воспитание сына. Она не справляется. А ты уверена, что ей нужно когти стричь? Абсолютно. Я не умею. Я тоже. Придётся научиться. «Давай сейчас направо пройдем мимо будки дяди Арсена и к отцу Илариону». Однако будка сапожника была пуста. Тонечка подумала, куда он мог подеваться, и сообразила, что, должно быть, подчиняет диван в доме старой княгини. «Это значит, что Федор Петрович вернулся?» «Нет, не значит. Дом стоит открытый, дверь подперта лопатой». «Почему разбойники вновь залезли туда на другой день после убийства старухи?» «В том, что было убийство, Тонечка теперь нисколько не сомневалась». Зачем? В первый раз они забрали только камею и потом зачем-то пришли опять. Что произошло именно тогда? Они узнали о бесценной книге и пришли за ней, но не нашли, потому что Тонечка ее забрала? Откуда? О ней могли узнать. О ней знали только Федор и Лидия Ивановна, которая к этому времени уже умерла. Выходит, Федор рассказал кому-то, ну зачем? И кому он мог рассказать? И Саша Валюша сказала, что у неё муж хороший, обходительный мужчина. Часто приезжал, нанимал местных мужиков, чтобы они ставили забор и рыдзацкий колодец. Он работал на участке, а она в основном сидела в доме, и это на неё похоже. У неё страсть к интернет-конференциям. Получается, она врёт, что была в Дождёве один раз и никого здесь не знает. Кто они? Фёдор и Саша. Может, Дождёвский, Бонни и Клайд? Пфф, вслух фыркнула Тонечка. Чепуха какая, несусветная. Как я и говорю. Может, тогда и не будем стричь? Тонечка посмотрела на Родиона. Когти, добавил он. Господи, ты всё про свою собаку. А ты про кого? Вон дом отца Илариона. Мы уже пришли. Не забудь поздороваться. Иларион хозяйничал под навесом возле своей лесопилки, обстругивал рубанком широкую толстую доску. Он был в брезентовых штанах и тельняшке. Загорелые руки, как у кузнеца, натруженные, сильные, грязные. На яблоне висел небольшой транзисторный приёмничек, очень старый. Из него доносилась бодрая песня про весёлый ветер. Сценарист в Тонечкиной голове очнулся от дремы и потянулся к перу и свитку. «Добрый день!» — прокричала Тонечка из-за калитки. «Можно к вам, отец?» Иларион оглянулся, бросил рубанок и пошел навстречу. «Не ожидал!» — прогудел он, распахнул калитку, пропустил всю троицу. «Доброго дня!» «Здрасте!» — пробормотал Родион. «Все в дела!» Батьшка глянул с инверстак. Отец Диакон в Новороссийск к родственнику уехал. Одному ему приходится, а не всегда с подручна. Может, мы вам поможем? Отец Ларион засмеялся. Благодарствуйте, матушка. Тут-то работа не женская. Так вот же, Родион, он всегда готов. Родион сверху вниз покосился на Матху. Ничего он не готов. Рисовать это да, а чужому дяденьке помогать доски стругать? Не готов вовсе. Если мы понадобимся, зовите нас сразу же. Так и сделаю, согласился Элэрион и предложил неуверенно. Может, чику согреть? И отдавчик в рублёвчке мармеладу взял свежий Видно было, что отвлекаться от работы ему не хочется, и чай он предлагает из плезиру, точно так же, как Тонечка предлагала помощь свою и Родиона. «Нет, нет», — успокоила она батюшку, — «спасибо, у меня тесто заведено, боюсь, перестоит. Мы побежим, я спросить хотела». «Спрашивай, матушка». «У Димы Бензовоза, который в храм жертвовал, жена за границу уехала. Помните, вы рассказывали?» «Как не помнить?» А в первый раз, когда нам всем по голове дали, вы говорили, что она была молодая и непутёвая, королева красоты. Так оно и но ей есть. Отец Ларион. Вы не знаете, это королева красоты, его первая жена. Священник вдруг удивился так, что стал пальцами скрестит подбородок в сильнейшем недоумении. Я почему так подумала? За таратори лутонечка. Если он уже взрослый был, Ну, не семнадцати лет, когда стал бензин воровать и бандитами командовать, значит, наверняка у него в прежние, до-бандитские времена должна была быть жена, самая обыкновенная, никакая не красавица, понимаете? Может, в ПТУ вместе учились или на танцах познакомились? «Была какая-то», — сказал Эларион. «Совершенно точно была. И как-то тебе, матушку, в голову пришло. Только я не знаю, кто она и откуда». «Скорее всего, местная из Дождева», продолжала Тонечка тараторить. «Дима же местный. Наверняка он тут и женился, когда из армии пришел или что-то в этом роде. Двадцати лет от роду тогда все так женились». «А что от меня-то требуется?» Тонечка перевела дыхание. «Можете документы посмотреть? Наверняка в местном ЗАГСе есть на этот счет записи. Мне не покажут, я чужая, да еще из Москвы. А вас тут все знают?» И уважают, добавила она, подумав. Отец Ларион опять почесал бороду. Это, пожалуй, можно, согласился он. В Закси у нас Зоя Фёдоровна хорошая женщина, ответственная, прихожанка моя. Попросите её посмотреть архивы, батюшка, умоляющим голосом сказала Тонечка, словно от этих архивов зависела жизнь. Если жена была, значит, нам нужно её найти. Она может много знать о его делах, понимаете? Вторая-то, скорее всего, ничего не знала, раз она королева красоты, жена-трофей. А первая, вполне возможно, была жена-товарищ. И он мог ей рассказать и про ковчежица, и еще про что-нибудь. Быстро закруглилась Тонечка. «Попрошу, попрошу, непременно», — уверил отец Ларион. «Дал бы Бог ковчежица вернуть, я бы, кажется, в паломничество на Афон собрался». Такая тягость на плечах. Не уберёг реликвию. Убекут служить за полярный круг и по делом мне. Мы попробуем найти, сказала Тончка. Постараемся. Помогай, Господь, матушка.